Глава 45. На несколько секунд происходящее настолько потрясло Ривер, что она не могла даже пошевелиться. Зои выглядела ужасно, и дело было не только в её ранах, но и в её беспомощности. Ривер, конечно, понимала, что это не настоящая Зои, а Зои из сна, но всё равно зрелище было отталкивающим. И то, что её пытал пастырь Бук, делало всё только хуже. Когда чуть раньше он представился Зоей мясником из Бейликса, Ривер ощутила шок, словно от удара в живот, и внутренне содрогнулась. Ещё страшнее было наблюдать за тем, как спокойно и ловко он вонзил свой режущий инструмент в глазницу Зои, за тем, с каким безразличием он отреагировал на жалобные вопли и конвульсии Зои, за тем, как он, слегка приподняв верхнюю губу, умело и ловко крутил и тянул. Наконец Бук выпрямился. Зоя перестала биться и обмякла. На округлом конце инструмента, похожего на венчик для сбивания яиц, находился окровавленный желеобразный шарик. А там, где только что был этот шарик, на лице Зои образовалось углубление, из которого текла кровь. Бук повернулся к своему столу и положил на него пыточный инструмент. Только тогда он заметил Ривер. — А-а-а, похоже, у нас есть свидетель, — сказал он. — Подождите здесь, юная леди. В своё время я вами займусь. Ты меня не пугаешь, ответила Ривер. Я боялась тебя раньше, когда у тебя были длинные пышные волосы. А теперь они подстрижены. Но я в любом случае с тобой справлюсь. Вот как. Бук взял нож с жутким кривым лезвием, сделанным из цельного куска стали, и двинулся на Ривер. Полагаю, ты знаешь меня как доброго человека. Он ткнул большим пальцем в сторону Зои, которая потеряла сознание от боли. Для тебя я не тот человек, с кем познакомилась Зои, но кто-то другой. Ты никогда бы не подумала, что я могу причинить тебе вред. Но мне кажется, Ривер ты всегда подозревала, что под облиฉем пастора скрывается что-то более страшное. Я думаю, что Зои, настоящая Зои, тоже это понимала. Пока я находился на борту Serenity, несколько раз всплывали намёки на моё сомнительное прошлое. Поэтому Зои представила себе меня в качестве вымышленного персонажа по кличке Месник из Бейликса, потому что я воплощение её самых главных страхов. Я её товарищ, ставший предателем. Я сурово улыбающееся лицо Альянса. Я укоренившееся чувство, которое испытывают все, кто прошёл всю войну и не получил ни царапины, ощущение того, что им незаслуженно повезло. Я Человек, который слишком много болтает. Ривер бросилась на Бука и ударила его локтем в живот, а другим отбила его руку, в которой он держал нож. Бук врезался в стол, и тот зашатался. Несколько пыточных инструментов с лязгом полетели на пол. Ривер продолжала атаковать, всё ещё отводя в сторону руку Бука с ножом. Она обрушила на него град коротких ударов. Она била его по рёбрам, грудине, в живот, не давая ему ни секунды передышки. Вдруг она услышала смех, не громкий, добродушный. Она подняла взгляд и увидела, как Бук ухмыляется ей. Его глаза сияли. "Ты не можешь причинить мне вреда, Ривер", сказал он, покачав головой. "Потому что в глубине души ты этого не хочешь. Для тебя я всё ещё мудрый, обаятельный пастырь Бук. Ты не в силах об этом забыть и поэтому не представляешь для меня опасности. Делай, что хочешь, я всё стерплю". Ривер отступила, задыхаясь. Он прав. Настоящий бук ей нравился и всегда казался ей воплощением мира и надёжности. Этот бук не был тем буком, но тем не менее он достаточно на него похож. Любовь, которую Ривер испытывала к нему, работала против неё и защищала его словно доспехи. Иногда логика сна бывает просто отстойной. Блеснул нож. Заметив выпад в самый последний момент, Ривер увернулась, и лезвие прошло всего лишь в нескольких миллиметрах от неё. В ответ она ударила его ногой в колено. Этот удар должен был выбить его коленную чашечку, но Бук просто улыбнулся. Нож снова двинулся в ее сторону, с такой скоростью, что лезвие превратилось в сверкающую дугу. Ривер скинула обе руки, чтобы поймать запястье Бука. Нож замер на полпути. Но Бук уперся ногой в ее бедро и с силой оттолкнул. Ривер опустила его руку, отлетела назад и врезалась в стену. От удара у нее перехватила дух. Бук мгновенно подбежал к ней целя ножом ей в лицо. Она увернулась, и остриё ножа отскочило от кирпичной кладки ровно в том месте, где доли секунды назад находилась голова Ривер. Ривер ткнула пальцем в подмышку Бука, прямо в то место, где проходил нерв. В обычных обстоятельствах этот удар не только бы принёс Буку серьёзный урон, но и парализовал всю руку. Однако это были необычные обстоятельства, и Бук оказался неуязвим. Он замахнулся и с силой ударил Ривер обухом ножа. Ривер пошатнулась и упала на четвереньки. Она вдруг увидела Зои, которая всё ещё лежала на стуле без сознания. Её неповреждённый глаз был закрыт. Ривер не хотела бросать Зои в таком состоянии, но у неё не было выбора. Бой против мясника из Беликса ей не выиграть. Бук будет и дальше атаковать её словно робот, просто отмахиваясь от её ударов. Ривер нужно пробраться в сон другого человека. Кого она сможет разбудить? Кто из оставшихся четырёх сильней всего хочет выбраться из кошмара?